Чумной год. Лето 1665 Лицо земли — твой стол, и он накрыт. Для пира смерть за трапезой сидит. Сады, стада, народы — все пожрет. Чумной, кровавый, вечно алчный род. Джон Дон. Элегия магистру Булстраду. Даниэль ел картошку с селедкой 35-й день к ряду. Поскольку дело происходило в отцовском доме, он обязан был до и после еды вслух благодарить Бога. День ото дня молитвы становились все менее искренними. С одной стороны дома мычал в вечном недоумении Скотт, С другой врели по улице люди, звеня в колокольчики для имеющих уши и неся длинные красные палки для зрячих. Они заглядывали в двери и во дворы, совали нос за садовые ограды, ища трупы умерших от чумы. Все, у кого были деньги на переезд, сбежали из Лондона, в том числе старшие братья Даниэля Арелей и Стерлинг с семьями, а также его единокровная сестра Мэй Флауэр, вместе с детьми, окопавшиеся в Бакенгем-Шире. Только муж Мэй Флауэр, Томас Хам и Дрейк Уотерхаус, патриарх, отказались покинуть Лондон. Хам охотно бы уехал, но не мог бросить свой погреб в Сити. Дрейку и в голову не пришла мысль спасаться от чумы. Обе его жены давно умерли, старшие дети сбежали, и некому было урезонить старика за исключением разве что Даниэля. Кембридж на время чумы закрыли. Даниэль заглянул в Лондон, предполагая совершить короткий отчаянный набег на пустой дом, и застал отца за Вирджинеллом. Тот играл гимны времен гражданской войны. Все хорошие монеты Даниэль потратил. Сперва на покупку призм для Исаака, потом на извозчика, не желавшего поначалу, и на выстрел приближаться к чумному городу. Чтобы выбраться из Лондона, надо было просить деньги у отца, а Даниэль боялся даже заикнуться на эту тему. Все предопределено. Коли им написано на роду умереть от чумы, они умрут, сколько ни бегай. Коли нет, вполне можно оставаться на окраине города и подавать пример убегающему вымирающему населению. Из-за манипуляций, произведенных с его лицом по приказу архиепископа Лода, Дрейк Уотерхаус, жуя картошку с селедкой, издавал необычные сипения и присвист. В 1629-м Дрейка и нескольких его друзей схватили за раздачу свежеотпечатанных памфлетов на улицах Лондона. Конкретный пасквиль был направлен против корабельные подати, нового налога, введенного Карлом I. Тема, впрочем, не имела значения. В 1628 памфлет был бы о чем-нибудь другом, не менее оскорбительным для короля и архиепископа. Неосторожное замечание, оброненное одним из товарищей Дрейка, когда тому под ногти вгоняли горящие щепки, позволило властям отыскать печатный станок, который Дрейк прятал в фургоне под грудой сена. Определив таким образом зачинщика, Лот повелел, чтобы его, а также несколько других особо докучливых кальвинистов поставили к позорному столбу, заклеймили и подвергли урезанию носа и ушей. То было не столько наказанием, сколько практической мерой. Цель исправить преступников, явно неисправимых, не ставилась. Позорный столб должен был зафиксировать их в одном положении, дабы весь Лондон пришел разглядеть этих людей и запомнил на будущее». Клеймение, а также лишение носа и ушей необратимо меняло их облик к сведению всего остального мира. Все это случилось за годы до рождения Даниэля, и немало его не смущало. Просто отец всегда так выглядел, и уж тем более не смущало самого Дрейка. Через несколько недель он снова был на большой дороге, скупал сукно для контрабандной доставки в Нидерланды. В сельской корчме по пути в Сент-Айвс Дрейк встретил угрюмого сквайра по имени Оливер Кромвель, который в то время переживал тяжелейший религиозный кризис и крушение всех личных надежд. По крайней мере, так он думал, пока не взглянул на Дрейка и не обрел веру того дня он почувствовал себя ратником божьим, но это совсем другая история. В ту пору владельцы домов старались иметь минимум мебели, зато как можно более тяжелый и темный. Соответственно, стол, за которым Дрейк и Даниэль ели картошку с селедкой, размерами и весом напоминал средневековый подъемный мост. Другой обстановки в комнате не было хотя присутствие восьмифутовых напольных часов в соседнем помещении ощущалось по всему дому. При каждом махе тяжеленного, спушечное ядро, маятника, здание вело, как пьяного при ходьбе. Зубчатые колеса скрежетали, а отбоя, раздававшегося через подозрительно неравные промежутки времени, стаи перелетных гусей в тысячи футов над головой сталкивались и меняли курс. Меховая оторочка пыли на готических зубцах, мышиный помет в механизме, римские цифры, вырезанные на задней стенке изготовителем, и полная неспособность показывать время выдавали в часах творения до Гюйгенсовой эпохи. Громоподобный бой выводил бы Даниэля из себя, даже если бы точно отмечал положенные часы, половины, четверти и прочее, поскольку всякий раз заставлял его подпрыгивать от испуга. То, что бой не несет абсолютно никакой информации о времени, приводило Даниэля в выступление. Ему хотелось встать на пересечении коридоров И сколько раз Дрейк будет проходить мимо, столько раз совать ему в руку памфлет против старинных часов с требованием остановить заблудший маятник и заменить его новым гюйгенсовским. Однако Дрейк уже велел ему молчать про часы, так что ничего было не изменить. Даниэль по несколько суток не слышал никаких звуков, кроме перечисленных выше. Все возможные темы для разговоров делились на две категории. Первая – те, что спровоцируют Дрейка на тираду, которую Даниэль и без того уже мог бы повторить наизусть. И вторая – могущая и впрямь послужить началом беседы. Категорию 1 Даниэль старательно обходил. Категория 2 была давно исчерпана. Например, Даниэль не мог спросить, как поживает во славь Господа Уотерхаус, старший сын Релея, и таким образом первый внук Дрейка, незадолго до описанных событий на семнадцатом году жизни, отплывший в Бостон, чтобы поступить в Гарвард, стать частью Америки и по возможности когда-нибудь со славой возвратиться в Англию, истребить семя архиепископа Лода, и реформировать англиканскую церковь раз и навсегда. В Бостоне. Поскольку задал этот вопрос в первый же день и получил ответ, а с тех пор письма по части не приходили, так как письменосцы либо умерли, либо дали стрекача из Лондона. Иногда нарочные доставляли письма чаще Дрейку по делам, реже Даниэлю. Разговора о них хватало на полчаса, не считая рад По большей части Даниэль дни напролет слушал скрип чумных телег и звон колокольчиков, бой ненавистных часов, коровье мычание, голос Дрейка, читающего вслух пророка даниила Верджинелл и скрипение собственного пера по бумаге. Он прорабатывал Евклида, Коперника, Галилея, Декарта, Гюйгенса и сам дивился тому, сколько всего постиг. Он почти не сомневался, что знает столько же, сколько знал Исаак месяцы назад. Однако Исаак был у себя в Улсторпе за сотни миль отсюда и наверняка обогнал его на несколько лет. Даниэль ел картошку и селедку с упорством заключенного, проскребающего дырку в стене. Семейный фаянс уотерхаузов был изготовлен в Голландии людьми искренними, но неумелыми. После того, как Яков Первый запретил вывозить в Нидерланды английские ткани, Дрейк начал доставлять их туда контрабандой, что было несложно, поскольку Лейден, шел его единоверцами, англичанами. Так Дрейк нажил свое первое состояние, причем самым богоугодным способом, смело презирая попытки короля помешать коммерции. Более того, в 1617 он женился в Лейдене, на молоденькой пуританке, и сделал крупное пожертвование тамошним верующим, которые собирались приобрести корабль. Благодарные пилигримы, прежде чем взойти на Мэйфлауэр и отплыть в Солнечную Виргинию, презентовали Дрейку и его молодой супруге Гортенс сервис дельфтского фаянса. Очевидно, посуду они изготовили сами в убеждении, что умение делать что-либо из глины будет в Америке не лишним. То были тяжелые грубые тарелки, покрытые белой глазурью, украшенные синей корявой надписью, гласящей «Мы оба прах». Созерцая эти слова сквозь вонючие селедочные миазмы, тридцать пятый день кряду Даниэль внезапно объявил «Думаю, я мог бы с Божьей помощью навестить преподобного Уилкинса». Уилкинс и Даниэль обменивались письмами с той горестной поры, когда пять лет назад Даниэль прибыл в Тринити Колледж и узнал, что Уилкинса только что вышибли оттуда навсегда. Фамилия Уилкинс не спровоцировала тираду, и Даниэль понял, что успешное начало положено. Впрочем, оставались некоторые формальности. «Зачем?» – спросил Дрейк. Голос у него был будто у засорившегося органа. Слова выходили частью через рот, частью через нос. Вопросы он произносил словно готовое утверждение. Зачем звучало так же, как «Мы оба прах». «Моя цель – учиться. А из книг, которые у меня здесь есть, я, кажется, все, что можно, уже узнал». «Как насчет Библии?» – мастерский выпад со стороны Дрейка. Библии, слава богу, есть везде, а преподобный Уилкинс всего один. Он проповедует в государственной церкви, разве нет? Да, в церкви святого Лаврентия Еврейского. Тогда тебе нет нужды ехать, подразумевая, что туда четверть часа ходьбы. Чума, отец, э, сомневаюсь, что за последние месяцы он хоть раз побывал в городе. «А как же его паство «Даниэль едва не выпалил, ты про королевское общество? Что в другом месте, только не здесь, расценили бы как остроту? Все разбежались, отец. Те, что не умерли». «Высокоцерковники», — пояснил для себя Дрейк. «Где сейчас Уилкинс?» «В Эпсоме. С Комстоком. О чем он только думает?» «Не секрет, что вы с Уилкинсом оказались по разные стороны ограды. Золотой ограды, которой Лот окружил престол Божий, да. Уилкинс не меньше тебя ратует за веротерпимость, он надеется реформировать церковь изнутри». «Да, и уж кто внутри, так это Джон Комсток, граф Эпсомский. Зачем тебе встревать в эти дела?» Уилкинс вебсами не дискутирует о религии, он занимается натурфилософией. Странное же место он выбрал. Сын графа, Чарльз, из-за чумы не может учиться в Кембридже. Уилкинс и несколько других членов королевского общества приглашены к нему в качестве наставников. «А, ясно. Это место, где ему предоставили стол и кров». «Да». Что ты надеешься узнать от преподобного Уилкинса? «Все, чему он захочет меня научить. Через королевское общество Уилкинс связан со всеми видными натурфилософами британских островов и со многими на континенте». Дрейк задумался. «Ты просишь у меня финансовой помощи, дабы ознакомиться с гипотетическим познанием, которое, по твоему мнению... «Возникло из ничего в самое последнее время?» «Да, отец». «Смелое допущение. Не настолько, как ты думаешь. Мой друг Исаак, я о нем рассказывал, говорил о порождающем духе, который пронизывает всё. Благодаря этому духу из старого рождается новое». «Коль не веришь мне, спроси себя, как цветы растут из навоза. Почему в мясе образуются личинки мух, в корабельной обшивке черви? Почему отпечатки раковин появляются на камнях вдалеке от моря, и новые камни вырастают на пашне после того, как собран урожай?» «Тут явно действует какой-то организующий принцип, незримо наполняющий бытие». Через него мир может обновляться, а не только гнить. И все же он гниет. Взгляни в окно, прислушайся к колокольчикам. 10 лет назад Кромвель переплавил сокровища короны и дал людям свободу вероисповедания. Сегодня тайный попист то есть король Карл I и халуй Антихриста, Обычно это слово обозначает римскому папу, но в данном случае речь все же о французском короле Людовике XIV. Правит Англией, из английского золота льют чаши для королевских оргий, а мы, истинно верующие, должны отправлять богослужение тайно, как первые христиане в языческом Риме. Порождающий дух требует пристального изучения отчасти и потому, что может вызвать в том числе дурные последствия. В каком-то смысле пневма, заставляющая бубоны расти из живого тела, может быть сродни той живой силе, которая заставляет грибы появляться из земли после дождя. Но одни проявления мы находим пагубными, другие – благими». «Ты думаешь, Уилкинс знает об этом больше?» «Я пытаюсь объяснить само существование таких, как Уилкинс и его клуба, который теперь зовется королевским обществом, а также других объединений, например, Академии господина Дэмон Мора в Париже». «Понимаю. Ты считаешь, что тот же дух действует в умах?» «Да, отец». И в самой почве страны, породившей так много натур философов за столь короткое время, к большой досаде попистов. Выпад в сторону попистов делу не повредит. И как крестьянин, глядя на всходы и уверен в будущем урожае, так и я не сомневаюсь, что за последние месяцы эти люди достигли многого. Но зачем это надо перед самым светопреставлением? Всего несколько месяцев назад на последнем собрании королевского общества мистер Даниэль Кокс сообщил, что в лайнских меловых карьерах живое серебро струится по дну выработок, словно вода. И лорд Брэртон сказал, что ртуть обнаружили также в Сент-Олбансе, в яме пильного станка. «По-твоему, значит...» «Может быть, все эти непомерные разрастания, натурфилософии, чума, власть короля Людовика, оргии Уайт, Холли, Меркурий, бьющий ключом из земных недр, необходимы при к концу света? Рождающий дух пребывает, как вода в прилив». «Это все очевидно, Даниэль. Я просто сомневаюсь, что следует продолжать твои студии» когда последние дни уже наступили. Одобришь ли ты крестьянина, который даст своему полю зарасти сорняками, потому что близится конец света? Разумеется, нет. В твоих словах есть резон. Коли мы обязаны наблюдать все знаки грядущего света представления, то отпусти меня, отец. Ибо если эти знаки, кометы, то первыми о них узнают астрономы, «Если чума, то...» «Врачи!» «Да, я понял. Ты хочешь сказать, будто люди, изучающие натурфилософию, способны получить некое особое знание, проникнуть в тайны Божьего мира, которое обычный человек не может вычитать из Библии?» э -э «Мне кажется, это именно то, что я пытаюсь сказать». Дрейк кивнул. «Так я и думал». «Что ж, Господь дал нам мозги ради какой-то цели, и грех ими не пользоваться». Он встал, отнес тарелку на кухню, потом подошел к конторке в передней и достал причиндалы, необходимое, чтобы писать пером на бумаге. «Монет у меня сейчас маловато», – проговорил он, чередуя яростную скоропись с длинными цветистыми росчерками, словно бретер, выписывающий шпагой хитрые вензеля. Мистер Хам, прошу выдать подателю всего 1 фунт из моих средств, вверенных вашему попечению. Дрейк Уотерхаус, Лондон. Что это, отец? Обязательство золотых дел мастера. Ими стали пользоваться примерно от упору, когда ты отправился в Кембридж. Почему подателю сего? Почему не Даниэлю Уотерхаусу? «В этом-то вся и прелесть. Ты мог бы при желании оплатить данной распиской долг в один фунт, просто вручил бы ее кредитору, а тот пошел бы к хаму и получил фунт звонкой монетой, или оплатил бы ею свои долги». «Ясно. В таком случае эта бумага означает просто, что я могу прийти в Сити и предъявить ее дяде Томасу или любому другому хаму, и они сделают, что ею предписано. Это был вполне заурядный пример врожденного Дрейкова жестокосердия. Даниэль мог отправляться в Эпсом, логово архиангликанина, и постигать натурфилософию буквально до конца света. Однако, чтобы раздобыть средства на поездку, он должен был доказать свою веру, пройдя через чумной Лондон «Испытание Божьим судом». На следующее утро плащ и стоптанные сапоги, хотя лето стояло жаркое, платок, чтобы через него дышать, минимальный запас из поднего и чистых рубах, за остальным Даниэль собирался послать из Эпсома, будя доберется туда здоровым. Несколько книг, тоненькие студенческие томики в одну восьмую листа, творения континентальных ученых, исписанные на полях и между строк его почерком. Письмо от Уилкинса с вложением от Роберта Гука, пришедшее на прошлой неделе. Все это в мешок, мешок на палку, палку на плечо. Вид получился как у бродяги, но в городе многие промышляли грабежом за неимением других заработков. Так что разумно было иметь крепкую палку и выглядеть победнее. Дрейк на прощание. Скажи старине Уилкинсу, что я не осуждаю его за переход в англиканство, ибо верю, что он сделал это ради реформирования церкви, к которому всегда стремились те из нас, кого уничижительно зовут пуританами. Потом Даниелю. Остерегайся заразиться чумой. Я не об бубонной чуме, а о чуме скептицизма, столь модной в кругу Уилкинса. Менее опасно для твоей души было бы оказаться в борделе, нежели среди некоторых членов королевского общества. Это не скептицизм ради скептицизма, отец. Просто понимание, что нам свойственно заблуждаться и трудно смотреть на что-либо непредвзято. Таков подход хорош, когда дело касается комет. Тогда я не буду говорить о религии. До свидания, отец. Господь да хранит тебя, Даниэль.